Том 1. Глава 2. Чертяка лучший друг человека. Потерянный зомби тем временем нашёл свою цель и уже был в 2 м от нас. Шпала зарядил ему клюшкой прямо по голове, но немного промахнулся, и удар съехал с головы в ключицу. Зомбиар от удара присел и наклонился в бок. Инерция-то никто, даже система не отменял. Внёс вылепту и я. долбанув ему, что из силы по башке в район виска размашистым ударом. К счастью, попал. Внезапно дверь открылась, и уже через секунду мы, мокрые от покрывшего нас пота, закрылись в туалете. На полу лежал, хватаясь за свои причиндалы, мужичок без саквояжа. «Эта сука сказала, что вы теперь трупы, и закрыла дверь. А как вы подошли, так еще и не дал нам открыть. Пришлось врезать», — отрапортовала подружка Шпалы. Ну и урод! Я глянул на своих коллег по несчастью и в глазах не увидел ни искры разума, ни здравого смысла. Только отчаяние! Дети жались к мамке. Мамка только что слюну не пускала, уперла взгляд в район окна и смотрела куда-то туда, с того самого момента, как зашли в туалет. И еще один пассажир, какой-то предпенсионный, зачуханный, худой мужчина. болтал какую-то несуразицу себе под нос, раскачиваясь из стороны в сторону. Кажется, и у этого клиника, лишь девушка моей коллеги по гольфу и трусливый сукин сын смогли найти в себе силы хоть что-то сделать в текущем бардаке. Подойдя к пришедшему в себя трусу, от души пнул его по рёбрам ногой. Из-за этой мрази мы могли погибнуть. Такое не прощается. Ещё раз, сука, ты что-нибудь учудишь, я тебя зомби же в ём скорблю. Понял? Понял? Понял, ответил тот, хватаясь за бок. Протянул руку своему коллеге, решил представиться. Марк, простой курьер. Антон, капитан нашей молодёжной сборной по баскетболу. А это Аня, она у нас в волейбол играет. Очень приятно. Спасибо тебе, Аня, ты нас спасла. Пожалуйста, Чересчур скромно ответила она. Минуту дружно молчали, каждый думая о своём. Решил нарушить гнетущую тишину, хотя в условиях наличия даже не одного, а нескольких вагонов врагов это, пожалуй, было глупо. Открыл сумку, и протянул её Аня. Выбирай себе оружие. Ни хуя себе клюшки, это же явно необычный набор для гольфа. Восторженно посмотрел на спортивный инвентарь Антон. Помогая вытаскивать полученное оружие. Ага, ты прав. Я не знаю подробности, но мой босс, говорят, раньше был бандитом или ещё чем-то подобным занимался. Не суть важно. И вот эти клюшки, ручная работа, видимо, из тех времён. Вряд ли они хоть раз по назначению использовались в то время. Они тяжеленные, из титана что ли выплавлены? Ты что, в школе не учился? Титан же лёгкий. Нет. Ну, не карбон, конечно, но тут явно что-то другое. Даже мелкие клюшки весят на скидку килограмм, а эти длинные, 2-3 кило будут, не меньше. И ты такой сумку сам тащил. Ну а чего ты думаешь, я со стёрдом закусился, чтобы не доставать её? Когда ты с кем закусился? Да забей. Кстати, изменилось ли что-то? Заметил на периферии зрения новое уведомление. Открыть. Поздравляем. В АВИ получен первый системный предмет. Клюшка для гольфа номер 13, чертяка. Оружие первого уровня. Ранг обычное. Характеристики. Урон дробящий от 1 до 10. Прочность 100 из 100. Закрыл сообщение. Но значок новых уведомлений не исчез. Более того, я смог рядом с ним разобрать цифру 2. Открыть. Поздравляем. «Вы убили своего первого противника. В связи с вашими низкими базовыми боевыми показателями вам предоставляется награда». «Это такой тонкий намек на мою ущербность как бойца?» Следом, перед моим взглядом, появились три светящихся короба. «Это что? Я выбрать должен?» А мяк внутри стал потирать лапки. «Любопытно, что тут у них за плюшки? Пусть будет первая». С каким-то виальным спецэффектом коробка открылась, и оттуда вылетело что это? Э-э, ну, пусть это будет фигура ромбовидная, вычерная, жёлтого цвета. Получено одно очко случайной характеристики. Стоит отметить, что никто не обращал внимания ни на коробке, ни на фигурку, вылетевшую из неё. Видимо, награда, предоставленная системой, видна только её получателю. «А из врагов будет лут падать, как в играх?» «Интересно». Стоило подумать, как его использовать, как резко фигурка распалась миллионами пылинок и влетела прямо в меня. «Повышена характеристика выносливость. Плюс один». Теплая волна эйфории окатила мое тело. «Боже, что за кайф!» Хотелось бы добавить, что сразу же почувствовал себя выносливее, но это не так. Видимо, нужны более значительные изменения. Осталось всего одно сообщение. Открыть. Открыта вкладка задание. Получено задание: Очистка поезда. Очистка поезда. Зачистите поезд от зомби до прибытия на конечную станцию и выживите. Дополнительное условие: Спасите столько людей, сколько сможете. Награда: вариативно. Штраф за провал: нет. Закрыл задание и пошёл к умывальнику. Это, конечно, полный. П... Умылся и посмотрел, кто чем занимается. Антон и Аня уверенно строчили что-то в телефонах, видимо, родственникам. Предатель, держась за живот, тихонько посапывал в углу. Свикнувшися, пялился на Мамашу. Мамаша же, блять. разворачиваюсь и кричу «Назад!», но не успеваю. Слегка позеленевшая мамаша в этот момент вонзает свои зубы в уснувшего рядом ребенка. Младшая девочка, лет семь. Та от боли проснулась и закричала. Старший брат начал оттаскивать маму, но та только оттолкнула его, сильно рассарапав щеку. Подлетаю к обратившейся и с размаху впечатываю ее ногой в стенку. Следом подлетает Антон и в несколько резких ударов упаковывает Мамашу. Дети воют пущей сирены. Девочка задергалась неестественно. Как мы могли это допустить? Она была заражена. Никто не предполагал подобного исхода. Взявшись за клюшку, увидел, как встала девочка и со звериным рыком кинулась на раскачивающегося мужичка. Как-то быстро она обратилась. Тот даже не дёрнулся. Я же просто не ожидал, что её превращение займёт каких-то 20 секунд. Баскетболист в этот момент выворачивал наизнанку свой желудок и был небоеспособен. Мне придётся убить детей и мужика. Самокопание прервала Анна. Взяв клюшку поудобнее, с одного удара прервала страдания девочки. Ну то ли у неё у самой крыша потекла, то ли психанула. Но она нанесла ещё не меньше 10 ударов после этого. Я аж выдохнул, посмотрел на мужика. Сидит, как сидел, кровью всё заливает, не дёргается. Перевёл взгляд на пацана. Тот как раз встал и перестал плакать. Глаза неживые, белёсые. После чего посмотрел на мужика. Приготовился успокоить его при первых признаках превращения в зомби. Аня пошла умывать трясущиеся руки. Антон прекратил свой концерт и тяжело дыша смотрел на побольше. Мужичок без сокроваяжа прикинулся ветушью в углу, закрывшись сумкой. Подождал минуту, вторую. Мужик как сидел, так и сидит. Только вот, кажется, уже без сознания. В голове у меня разыгралось параное. А вдруг он обратится слишком внезапно? Стоит мне отвернуться или Он будет мутировавшим, ловким, быстрым, ядовитым в конце концов. Тут такая хрень творится, что я ничему не удивлюсь. В один момент я понял, что его нужно убить, пока не поздно. Интуиция прямо кричала мне. Собравшись с духом, нанёс три резких удара по сидящему мужику, пробив череп. В последний момент я уловил его взгляд. Неожиданно мне показалось, что я увидел в глазах облегчение. На периферии заиграли значки новых уведомлений, а перед мужиком, словно из частиц пыли, собралась книга толщиной с ладонь с бегающим по контурам золотистым светом. Поднял ее. «Вами получена книга навыка мастерского ранга «Хирургия четвертого уровня». Книги навыков и способностей мастерского ранга не занимают свободные ячейки. Желаете активировать книгу навыка? О, как? Свободные ячейки? И сколько же их? Сплошные вопросы. Да, желаю. В отличие от получения очка характеристики, эта процедура не была столь приятна. Знание ввинчивалось в мой мозг. Каждая секунда казалась минутой, а реальная минута часом. Всего через 2 минуты я уже знал о хирургии по меньшей мере 80% от уровня величайших грандов профессии. Этот мужик был знаменитым хирургом, это уж точно. И он знал не только то, как спасти, но и как с лёгкостью убить человека. Ведь знания о человеческом теле весьма специфичны. Теперь они мои. И я, кстати, даже боюсь себе представить Какая драка развернется за выпавшие книги навыков? Возможно, именно по причине опасности этого хирурга так взвыла моя интуиция. Кто знает, кем бы он стал после обращения и на что влияют навыки и способности, имеющиеся у людей после их обращения. Обратил внимание, что возле девчонки лежала серая на вид книга, частично прикрытая ее телом. Но так как ее убила Анна, То это её трофей. Пока все приходили в себя, отправил с десяток голосовых сообщений всем близким мне людям, друзьям. Переслал это сообщение в рабочий чат. Может и поможет кому-нибудь выжить эта информация. Также попросил по возможности приехать и защитить до моего приезда мою красавицу жену и любимую дочку Василису. Сообщил об этом им. Надеюсь, они получат моё сообщение. Не совсем понятно, почему пропала связь. Подумав, отправил ей сообщения на все возможные аккаунты и почту. В стенки и дверь стали монотонно стучать конечности псевдоживых монстров. "Видимо, последняя драка привлекла внимание зомби", прошептал я Антону. "Что делать будем? Для начала пусть Анна изучит выпавшую из зомби книгу. Это дроп, который должен её усилить". "Какую книгу?" "Вон, под малышка лежит". Внимательно слушавшая всё это Анна вытерла размазавшие тушь слёзы и с явным отвращением трясущимися руками вытянула заляпанную кровью книгу. Что там написано? уточнил её парень. Книга пассивного навыка. Базовое увеличение ловкости. Повышает ловкость изучившего навык на 5 единиц. Это отличная возможность стать сильнее, постарался я направить её мысли в правильное русло. сам понимаю, что не отказался бы от подобного усиления. Наверно. Вот, держи. Передала она книгу своему парню. Тот явно растерялся, но спустя секунду взял себя в руки и вернул книгу владельцу. Нет, и немного помолчав добавил. Конечно, это твой трофей, и тебе решать, как поступить. Но она к тому же увеличивает твой шанс на выживание. Не разбрасывайся подобной возможностью. Ну, раз я решаю, то я отдаю её тебе. Нет, ты ещё раз нет. Я себе сам выбью, а ты давай, изучай. Думаю, я знаю, что делать дальше. Посмотрев в глаза своему парню и убедившись в его решении, она перевела взгляд на книгу. Со стороны казалось, будто книга превратилась в пыль и развеялась прахом по всему помещению. Но, сосредоточившись, я увидел Как тонкая серая дымка влетает в ванну. Весь процесс изучения навыка занял около 5 секунд. Во время боя слишком долго, может быть опасно. Стоит это учесть. И что предлагаешь делать дальше? Решил уточнить я у Антона. Всё просто. Вам ведь тоже пришло задание. Нам нужно зачистить поезд. Идти в прямую схватку глупо. Со я по затихнувшим криком, все, кто ещё сражался в той части поезда, уже погибли под натиском толпы и обратились. Какую-то часть они, конечно, смогли уничтожить, но рассчитывать на многое не стоит. В поезде восемь вагонов, все проходные насквозь, кроме главной части, где стюарды хранят продукты и прочее. Мы находимся в полутора вагонах от главного, отделённого дверью. Когда мы отправились за клюшками, ни людей, ни зомби я там практически не видел. Десятка-полтора, не больше. Видимо, все пошли на звуки сражений и криков. И если бы мы не шумели, то и сюда бы никто не пошел. Предлагаю приманить тех, кто неподалеку, уничтожить и постепенно добраться до двери. Усилившись, уже оттуда понемногу зачищать поезд. Вот такой вот план. Прямо как данж какой-то, прокомментировал я его предложение. «Как что?» — переспросила Анна. Видимо, она не в курсе игрового сленга. — А-а-а, да забейте, это игровой термин. Не стал вдаваться в подробности я. — А с этим что делать? — указала она на трясущегося представителя вида Хоматрусус. — Да запрется пусть здесь и сидит до станции, там уже выйдет, глядишь и выживет, — ответил Антон. — Зря он так. Подобные ему люди ради собственного выживания и нож в спину воткнут. — Почему-то я был уверен, что этот ублюдок именно из таких. Он может стать проблемой, а от проблем лучше всего избавляться. Своим соратникам озвучивать эти мысли не стал. Не хватало ещё, чтобы меня признали маниаком. И так вон хирурга убил. Слышь, болезный, ты посидишь тут? Тот лишь затряс головой, да так интенсивно, что я подумал, что она оторвётся. Кстати, вы обратили внимание, что кости мертвецов очень хрупкие? Мне на мужика ушло три удара, а зомби, как переспевший арбуз, с одного удара раскалываются. Решил уточнить свои наблюдения у соратников. "Думаю, это связано с навязыванием правил этой системы, и со временем, развиваясь, они будут становиться сильнее", ответил мне Антон. "Они ещё и развиваться будут? Какой кошмар!" громко вспылила Анна, благодаря чему в стенку с явной радостью активно застучали зомбари. Судя по звуку, зомби 3 или 4 к нам пришло. Давай приоткроем дверь, чтобы они могли только по одному протискиваться, и в этом узком пространстве их и завалим. Предложил свой мини-план на эту кучку я Антону и Ане. А давай. Аня, открой дверь вбок на сантиметров 40. Удержишь? Думаю, да. Вы только осторожно. Поехали, сказал я, перехватив клюшку поудобнее. Первый зомбар оказался прямо напротив двери и радостно попытался с ходу валиться в не такое уж большое пространство туалета. Раз, и он шагает навстречу нам. Два, и он не вписывается в проём, ударяясь, начинает заваливаться. Три, и клюшка Антона опускается ему на темечко. Четыре уже было не нужно. Секунд через 5 к нам заходит следующий посетитель. Угощаем его тем же блюдом. Дальше возникла заминка, так как пришли сразу два зомбаря и не смогли даже просунуть свою тупую башку в проём. Ещё и трупы первых двух мешали. Вот один из них отодвигает коллегу, спотыкается о трупы и переваливается ближе ко мне мордой в пол. Отправляю ему пламенный привет, и перед глазами появляется почти прозрачная надпись. Поздравляем, получен второй уровень. А уровни зомби не видать. «Жаль. Количество уведомлений увеличивается до трех. Одно так и не прочитал. Надо будет изучить. Мало ли там полезная информация, которая позволит нам выжить». Последнего зомби завалил Антон. Лихо схватил валяющегося зомбаря, втащил его в туалет. Помогли ему с Анной затащить остальных. Никого уже не мутило, видимо, начинаем привыкать. Закрыв дверь, Антон продемонстрировал одну книгу, И одну весьма вычерную шкатулку с узорами и рунами по всей поверхности. Книга была серой, и шкатулка такой же. Книга с твоего упала, шкатулка с моего. Давайте сперва усилимся, потом пойдём крошить врагов. Идёт? Протягивая мне книгу, спросил Антон. Идёт. Получается шанс дропа примерно 50%, но, ну, видимо, да, точно не поймёшь. Взял в руки книгу, увидел на ней символ, чем-то напоминающий сердце. «Книга пассивного навыка. Базовое увеличение живучести. Увеличивает живучесть на пять единиц». Мысленным усилием активировал книгу навыка и увидел, как она заняла один из слотов. Всего их было пять, осталось четыре. Видимо, об этом лимите и шла речь. «Не стать мне суперменом с такими ограничениями». Шкатулка в руках Антона тем временем слегка засветилась, и, превратившись в пыль, развеялась на ветру, оставив моему напарнику маленькое медное кольцо. Медное кольцо выносовости повышает выносливость на 2 единицы. Выделился характеристиками капитан сборной и, недолго думая, надел его на палец. Удивительно, но оно подстроилось под его размер, хотя изначально казалось просто огромным. Ну что, пошли помолясь, уточнил Антон, и дождавшись наших кивков головой, Осторожно открыл дверь в вагон. В конце поезда можно было увидеть метрах в ста пятидесяти от нас толпу, которая заняла все пространство вплоть до последних кресел. Человек сто, может, больше, не разглядел. Фу ты, уже не человек. В другой стране, раскачиваясь в такт поезду, шатались пятнадцать зомбарей. Двинулись на них, вооружившись клюшками. Отряд старался не сражаться с более чем двумя за раз и не шуметь. Пространства для маневра было не так много, но человеческий мозг позволял не спотыкаться на каждой ступеньке и пользоваться креслами как ограждениями. Понемногу продвигаясь, дошли до последних трех представителей вражеской группировки. «Я уровень взял на последних двух зомби», — поделился радостью Антон. «Только что?» «Ага, я тоже уже взял». своему товарищу я не стал говорить, что получил его намного раньше. И если посчитать всех убитых зомби, то я сильно от него отстаю. Но в отличие от него, видимо, за человека опыта даёт больше. Это плохие новости. Ублюдкам и так раздолье, а теперь они ещё и будут становиться сильнее и быстрее обычного зомби-убивателя. На наш разговор, перебивший шум поезда, развернулась последняя троица и резко сигналила на примиг. Мы же, как и в прошлые разы, сразу отступили на 10 м назад, создав между нами и зомби пространство со ступеньями. Как ожидалось, они рухнули, но один при этом смог изловчиться и не упасть. Резко дёрнувшись, он практически прыгнул на нас. Не ожидая такого расклада, Анна, стоявшая на линии от атаки, замерла. Ничего не предпринимая, Антон в этот момент уже пошёл в атаку и долбил первого распластавшегося зомбака. Понимая, что дело может плохо кончиться, махнул клюшкой прямо переданной вовремя. Протянутая отвратительная, слегка позеленевшая рука ушла вместе с клюшкой вниз. Сам же зомбарь попытался достать, а ну второй рукой, но та, словно очнувшись, ушла на ступеньку выше, а я, размахнувшись Долбанул уроца по затылку. Тот недовольно хрустнул костями, но не сдох. Повторил процедуру дважды. Есть контакт. С уроца к моим ногам падает книга. Не успеваю её поднять, как на плечо мне падает рука Антона, взбужденный битвой, чуть не припечатал своему товарищу по несчастью, но вовремя успел остановиться. Тише, тише. Ты не против, если Анна добьёт последнего зомбака? Да, пожалуйста. Не вижу проблемы. Спасибо. И за то, что помог ей, спасибо. Я уже точно не успевал что-либо сделать. Ну, что сказать? Спасибо принято. Вот та чудесная книга с схематичным изображением какой-то загагулины вполне мне подойдёт. Получена книга пассивного навыка: базовое увеличение ловкости. Увеличивает ловкость на 5 единиц. Изучить. Приятная волна прошлась по телу. На секунду колющей болью отозвавшись в суставах, те в свою очередь начали ныть, и я понял, как именно усиливается моё тело. Интуитивно пришло понимание, что на шпагат я уже вполне могу сесть. Настолько увеличилась гибкость и ловкость суставов. Я тоже получил второй уровень. Что мне увеличить? Давай подумаем. Парочка начала обсуждать правильность прокачки и спорить. Я же тем временем аккуратно прошёл по вагону, собирая выпавший урожай. Итого, с 15 зомби мы получили 3 книги, включая мою на ловкость, и две шкатулки. Мне досталась ещё одна книга, выпавшая из убитого мною монстра. Кстати, видимо, сказывается увеличение уровня. Анна убила трёх зомби и получила одну шкатулку и одну книгу. Мы же, будучи вторыми уровнями, Убили 6 зомби, и мне упали две книги, а Антону с шести зомбарей выпала только одна книга и отдельно какая-то карточка. Второй книгой было базовое увеличение интеллекта. Не стал привередничить, изучил её. Может, поумнею. Отдельно, не могу сказать, что приятным сюрпризом оказался труп полицейского на одном из последних рядов. Тот сидел с перегрызенным горлом, с расстёгнутой кобурой и торчащим из неё пистолетом. Из нас троих опыт стрельбы из пистолета, как оказалось, был только у Анны. Антон не пошёл служить за счёт своей спортивной карьеры, а я, хоть и проходил службу, но автомат мне там удалось подержать лишь пару раз за всё время. Писарь штабной, особо охраняемый и непримечательный. А вот Анна, оказывается, занималась пулевой стрельбой вплоть до тех пор, пока её не позвали в сборную по волейболу. Тогда она сосредоточилась на карьере и бросила своё хобби. Теперь вот приходится оперативно восстанавливать в памяти навыки. Но в любом случае, могу сказать, теперь у нас есть аргумент для непредвиденных обстоятельств. Убедившись, что вокруг нас не осталось никого, Взяли паузу. Заодно ознакомились с полученными уведомлениями. Светлов Марк Александрович. Человек, уровень 2. Текущий прогресс 78%. Характеристики: Сила 8, Ловкость 14, Выносливость 7, Живучесть 17, Интеллект 19, Дух 11, Харизма 15. Свободных очков характеристик 2. Способности: Счастливый случай, уровень 1. Базовое увеличение ловкости. Пассивный навык первого уровня. Базовое увеличение интеллекта. Пассивный навык первого уровня. Базовое увеличение живучести. Пассивный навык первого уровня. Свободных очков способностей: 1. Навыки: Игра на гитаре, уровень 3. Скорочтение, уровень 4. Свободных очков навыков: 2. Мастерские навыки: Хирургия, уровень 4. Особенности и достижения: выходяга уровень 2 вышкаленный уровень 2 системные предметы и индивидуальный инвентарь заблокирован клюшка для гольфа номер 13 чертяка оружие первого уровня значит за уровень дают очко способностей два очка характеристик и навыков причём судя по всему в мастерский навык я не могу вложить очко характеристик странно со временем разберусь если выживу Сперва хотел кинуть очко способности в единственную мою имеющуюся, и судя по всему, появившуюся до пришествия системы способность, но решил повременить. Судя по скорости набора опыта, даже если я зачищу весь поезд выше четвёртого-пятого уровня, я не прыгну. А судя по моему опыту игр, там, где свалились проблемы, рядом лежат и плюшки. И очки могут пригодиться. Конечно, Повышение удачи это весьма заманчиво, но есть у меня подозрения насчёт моего навыка. И, кажется, я догадываюсь, как он работает. Прочитать же описание навыков я не могу. Уж не знаю почему. Даже понять, что дают сила и ловкость, не представляется возможным. Конечно, я понимаю, что сила делает тебя сильнее, а ловкость ловчее. Но это ж долбаная система. Мало ли какие здесь ещё взаимосвязи сформированы. Скрепя зубами и ногтями от тяжести выбора, вложил свои характеристики в выносливость, словив очередную дозу эйфории от системы. Чертовка превращает нас в наркоманов развития. Клюшки помахать, побегать, уклоняясь, нужна выносливость, а её катастрофически мало. Спасибо система, что наградила меня доходягой. а не каким-нибудь рахитом третьего уровня. В очки навыков решил ничего не вкладывать так же. Не знаю, чем мне поможет увеличение навыка выживания в дикой природе или любого другого. Понимая, как навыки раздобыть, хотелось бы найти и вложить свободные очки во что-то, способное помочь мне выжить в ближайшее время. «Пить охота!» — пожаловался мне баскетболист. «Да и кровь обмыть, уже корочка засыхает!» Держи, протянула ему одну бутылку, после чего кинула мне вторую волейболистка. Здесь целый ящик минералки между сиденьями служебными стоит. Твой как? С тяжёлыми мыслями привёл себя в порядок. С сожалением отметил две простые мысли, которые предопределяли весь мой дальнейший путь. То же самое нам сказал неведомый хозяин игры. Стань сильнее, иначе будешь сожран. и зомби, так другими людьми. Тот факт, что я получил второй уровень раньше нашей главной боевой единицы, значит лишь одно. За убийство живого человека опыта дают в разы больше. Как только мразя об этом узнает, начнётся массовый геноцид и врезание всех и вся. И даже если я вернусь каким-то чудом домой за две с хреном тысячи километров, Мне ещё нужно быть достаточно сильным для защиты своих родных. А ведь ещё есть наши родители, друзья, многочисленная родня. И всем будет, вернее, хуже. Нужна помощь. А я не сраный Супермен и даже на его тень не похож. И выход тут только один. Через кровь и огонь пройти по головам долбаных зомби и ублюдков. самому при этом не став очередной жертвой игры. Легкого героем книги и комиксов, не имеющим социально значимых факторов привязки, вечно сверхуспешными главными героинями становятся одиночки, безалаберные весельчаки с роялями в кустах и непризнанные гении, своими собственными мозгами становящиеся во главу мира, используя пару тройку ловких ходов. Не бывает так, На любой болт есть гайка, на любую дубину найдётся дубина побольше. Таков был закон до прихода системы, и таковым он и останется. А, кажется, мне даже полегчало от собственных рассуждений, будто проповедь провёл. Пожалуй, пора заняться делом. Чем раньше начнём, тем больше шансов дойти до конца. Уважаемые пассажиры, В левом по ходу движения окне вы можете увидеть на расстоянии в несколько километров настоящее чудо инженерной мысли. Воздвигнутый всего за 10 лет Эрноград стал знаменем возрождения и самоотдачи каждого жителя нашей страны. Полюбуйтесь его футуристичными зданиями и окунитесь в непередаваемую атмосферу праздника вместе с компанией «Арион Тревел». «Арион Тревел» желает вам приятной поездки. До прибытия на конечную станцию осталось 3 часа 15 минут. Долбная реклама впервые в моих глазах выглядела настолько не в тему, что я даже забыл, что собирался делать. Против воли посмотрел в левое окно, которое специально для рекламных гадов посветлело и стало пропускать панорамный вид на знаменитый город. Клюшка упала на пол, а мои спутники только тихонько вздохнули. Аня даже закрыла руками лицо. Эрнаград, наша гордость, суперпроект все нации, находящийся в паре километрах от нашего поезда, умирал. Был создан за 10 лет и уничтожен за 10 минут. Город пылал в огне, были видны вспышки, взрывы. Боже, если ты существуешь, сделать так, чтобы подобного не произошло ни в столице, ни в моём милом и родном. От мысли отвлёк яркий взрыв на окраине Эрнаграда. К счастью, на противоположный от нас окраине. От взрыва разнеслась вспышка, на мгновение осветившая весь вагон ярчайшим светом, а спустя несколько секунд её попыталась догнать ударная волна, не слабо так раскачавшая наш поезд. Боюсь, если бы не скинутая ради рекламы скорость, мы бы не доехали до конечной точки. Это что же там такое долбануло? Атомных станций не слышал, чтобы там строили. Я как-то пропустил этот момент. Ладно, чёрт с ним. Нас ждут свои проблемы. А военные и правители Эрнограда пусть разбираются со своими. Мы люди маленькие, нам не до бомбардировок. дойдя к двери, открыл её, любезно предоставленная одним из валяющихся вокруг стёрдов чип-картой. Со стороны открывающейся двери послышались шум возни и чавканья. Дверь, к несчастью, пикнула, предупредив наших врагов о появлении новой добычи. Звук чавканья уменьшился, но не прекратился. Решил выпустить их наружу, отдёрнув своих коллег, чтобы готовились к битве. Нам на встречу вышла четыре зеленомордых уроца. По отработанной ранее тактике оторвали мешающих друг другу зомби, раскрочив каждому в пару ударов то, что хранится в черепной коробке. Из трофеев нам выпали шкатулка и книга. Я завалил двоих, подпитывая себя мыслью, что нужно стать сильнее, и мне упала серая шкатулка, разукрашенная замысловатым узором. Книгу же получил Антон. В этот раз на ловкость. Он сразу её применил. Из служебного помещения для стёрдов послышалось рычание, стрёмная отрыжка, какое-то повизгивание. Ни черта непонятно, что там происходило, но явно не в настольные игры играли. Лампа постоянно моргала. Видимо, частично подбитое в ходе начала апокалипсиса. переглянулись и решительно стали дожидаться за сранцев в подготовленном к бою помещении. Заходить в узкое для манёвров пространство глупость. Разве что сразу свинком в честь себя хорошего и никак иначе. И тут на сцене появился он. Больше 2 м ростом. В дверь шириной 90 см он даже не смог с первого раза войти, зацепив её плечом. В руках засранец держал кусок деревяшки, бывший когда-то, вероятно, частью стола, вернее, одной из его ножек. Рыкнув что-то нечленораздельное, громила кинул в Антона свою палку. Тот попытался прикрыться клюшкой, но где там? Никто не ожидал этого хода, и среагировать было почти нереально. Да и не факт, что вовремя выставленная клюшка помогла бы. С рикошетов и отклонив ножку Да ни стало уродовать всё, что выше шеи у моего напарника, и врезавшись в плечо, откинуло почти на метр нашего громилу. Тот, вдобавок, не слабо приложился головой, и было видно, что в ближайшее время он не боец. Громила со стороны замбарей тем временем уже в развалочку шагал в мою сторону. 5 м он преодолел за считанные секунды и уже протягивал в мою сторону свои окровавленные руки. что-то при этом нечлен раздельно бухтя. Пользуясь его общей неуклюжестью и малой ловкостью, зашёл в сторону, отменил свой удар, поднырнул под его руки, пытающиеся меня обнять и раздавить. С левой, что есть моча, шатал ему привет под номером 13. Раздался звук удара стали почему-то твёрдому. Тот лишь сделал лишний шаг в сторону, чтобы восстановить равновесие. Крепкий попался. «Ладно, тогда так». Краем глаза отметил, что Анна пыталась привести в чувство Антона, и тот вроде бы открыл глаза. Захожу ему за спину и опускаю клюшку на темечко. Глухой «бом» сигнализирует о моей неудаче. Зомби же довольно резво разворачивается и снова пытается меня словить. Уходя назад, не замечаю бутылку и, наступив на нее, теряю точку опоры. Упав на пол, пытаюсь встать, но вижу летящий в мою сторону кулак и делаю единственное возможное в данной ситуации перекатываюсь в сторону. Кулак приземляется в полуметре от меня, а голова зомби уже демонстрирует свои перепачканные кровью зубы. Стать очередной закуской очень не хочется, и я максимально резко поднимаюсь. Одновременно с этим лапы зомби летят к моей голове. успеваю оттолкнуться и отпрыгиваю назад, загоняя себя в ловушку в угол вагона. Зомби, раскачиваясь, идёт в мою сторону, а я, пользуясь длинной клюшки, дважды успеваю зарядить ему в нос, но какого-либо эффекта не достигаю. Крепкий сучара попался, хоть и неповоротливый. Ложись! Крикан не пугает меня, пожалуй, не меньше, чем стоящий в метре от меня зомби, но я верю своим инстинктам и решаю моментально подчиниться. Сразу после этого слышно громкое бам. Поднимаю голову в надежде, что мозги разлетелись во все стороны, но хрен там. Пуля, по-видимому, сорикошетила от черепа, но тот треснул, если верить своим глазам. Да и сам зомби получил какой-никакой урон, даже на задницу плюхнулся, оторвавшись Убивая в ноль прочность клюшки, доделал начатое, пробив креки череп противника, и мозги зомби разлетаются во все стороны. Стягиваю прилипшую к колбу жуткую массу. Не выдержав, выплёвываю всё то, что и так давно просилось наружу. Заканчиваю, и всё моё тело пронзает могильный холод. Ну и громыхнул этот выстрел. Поднимаю голову. вижу, как в другой части поезда засуетились замбари, и немало их часть пошла по нашей душе. Сука, ни минуты отдыха. Четвёрка ближайших ублюдков подошла уже метром к двадцати от нас. А остальная толпа тонким ручейком бредёт в единственную доступную им сторону. Спасибо системе, на этом уровне у них нет ни мозгов, ни прыти. Против одиночек и малых групп можете отобьёмся. Антон держит одной рукой клюшку, другая свисает безвольной плетью. Выбит и сустав, говорит о вывихе. Возможно, где-то там есть и перелом, но это я уже так просто не определю. Вот и настала возможность воспользоваться приобретёнными знаниями. У тебя вывих, могу вправить, умею. Давай, одной рукой не навоюешь. На счёт 3. 1 2 На счёт 2 резко вправляю ему сустав на место, и спортсмен, сжав зубы, понемногу начинает вновь пользоваться левой рукой. Никаких больше стряф. Если всех привлечём, не в жизни отобьёмся. Поняла. Поняла. Прости, но другого выхода я не видела. И если даже ты не смог его клюшкой достать, то что уж говорить обо мне? У меня силы всего 8 единиц. А у тебя? У меня 12. Ой, Так значит, шансы были? Уже не важно. Важно разобраться с этой четвёркой по-быстрому, после чего усилиться тем, что нам выпало, и начать убивать эту вереницу фанатов моего соседа Миши. Какого соседа? Не понимая, уставилась на меня Анна. Алкаш Миша был первым зомби, с которым я столкнулся ещё пять лет назад. Он тоже ходил с зелёным хлебалом и спотыкался о каждую ступеньку. Они явно под него косят. «Нашёл время шутить!» — раздражённо высказалась в ответ Анна. «Так это ж нервная!» — отмахнулся я. Пошёл на первую четвёрку в авангарде. Анна никогда на рожон не лезла, а Антон явно был не в форме, всё ещё пытаясь прийти в себя и пересиливая боль. Первого огрел ещё на подходе размашистым ударом сверху вниз. Второй его друг ускорился и получил удар в челюсть. Упал, но выжил. Добить его с двумя другими пассажирами возможности сейчас не было. Увернувшись в бок от молодого замбаря в кожанке, подскочил через ряд кресел вперёд и пока он выбирал, повернуться ли вслед за мной или напасть на стоящего впереди Антона, включил свою порцию лекарства под номером 13. Антон с Анной синхронно начали колотить четвертого зомби и, как по мне, нанесли ему как минимум десять ударов, из которых шесть или семь были уже лишними. Перестраховываются. Я же подобрался к застрявшему между двумя рядами кресел четвертому зомби и закончил эту скоротечную схватку. Схватив выпавшую книгу, быстро побежали к точке отдыха. Ближайшие враги были метрах в пятидесяти и явно потеряли след. При этом, так как других вариантов не было, они медленно продвигались в нашу сторону. Взял книгу навыков и шкатулку, выпавшую с четверки зомби, вышедших из-за двери. Стал изучать, что мне досталось. Книгой оказалось базовое увеличение ловкости на плюс пять, понятно какой характеристики. Не тратя время изучить. Но не тут-то было. Вами уже изучено базовое увеличение ловкости. Повторное изучение невозможно. Вы можете улучшить пассивный навык первого уровня, собрав 5 единиц одинаковых книг навыков и применив их к уже изученному. Это уже весьма интересно и любопытно. Но элементарная математика показала, что если с первого на второй уровень потребуется 5 книг. То со второго на третий уже 25, а с третьего на четвёртый 125 книг первого уровня. Идея перестаёт казаться идеальной. Изначально буст неплохой, но дальше прогресс не так очевиден. А сколько характеристик накинет система при увеличении уровня навыка? В Ангую в начале прирост будет с 5 до 10, а дальше с 10 до 15 или с 10 до 20 из шкатулки же выпал деревянный наруч духа из железного дерева ранг обычное дух плюс 2 способен защитить покрываемый участок руки от нанесения урона противником до исчерпания прочности прочность 15 из 15 сразу нацепил его на левую руку странно что с этого богая ничего не выпало что у вас Мне выпала книга навыка Удар молнии, направляет во врага удар электричеством, который наносит урон и оглушает противника на 1 секунду. Как пользоваться, поняла интуитивно, впитав знания о навыке, сообщила наша новоиспечённая кудесница. Супер круто! Теперь у нас значительно больше шансов вырваться из этой заварушки, порадовался я за Анну. Плюс ко всему, это совпадает с её аккуратным стилем ведения боя под названием Держи дистанцию. Мне тоже выпала книга активного навыка Кураж. Использует выносовость. С каждым успешным ударом по противнику увеличивается скорость моего последующего удара на 10% и шанс критического удара на 5%. Тоже очень полезное приобретение, я считаю. У меня а базовое увеличение ловкости и наруч на дух, защищающий от урона, наносящегося по нему. Тоже неплохо. Все же взяли третий уровень. Так, число выпадающих вещей уменьшилось. Видимо, так и будет продолжаться, пока уровень врагов не сравняется с нашим. Думаю, да, я тоже обратила на это внимание. И я не стал отставать я, хотя факта взять о третьего уровня не заметил. Перерыв пару минут. Изучим уведомления. Все согласны? Хорошо, я уже заканчиваю. Постражу вас. Вызвалась Аня. Спасибо. Поблагодарил я её и углубился в прочтение системных сообщений. Поздравляем, получен третий уровень. Одно очко отправляется в выносливость. Второе хотел кинуть в силу, но тут внезапно на меня напали сомнения. Странная неуверенность терзала меня, не давая сделать последний шаг. Попытался вложить очко характеристик снова в выносливость. Тоже чувство Ловкость, живучесть, дух, харизма всё одинаково. Будто совершаю ошибку. Не было реакции только на моей самой высокой характеристике интеллекте. Очередное озарение от моей способности приносящей удачу. Интуиция говорила мне: "Делай как советую, хуже не будет". Вздохнул, пробежался ещё раз по остальным статам, они же характеристики. и кинул последнее очко в интеллект, доводя его до 20. Где-то в подсознании услышал очередной тренг, уведомление от системы. Любопытно. Способности активных мне так и не досталось. Пока рядом внимательно следила за мной интуиция. Попробовал повысить способность счастливый случай. Интуиция отнеслась к этому положительно. Вложил туда одно очко. Прислушался к себе. Никаких изменений. Попробовал зажить одно очко в пассивное увеличение ловкости, и интуиция моя закричала, словно ошпаренная. Послушал её, попытался вложить ещё одно очко в счастливый случай. На что получил следующее сообщение: "Текущий предел вашей расы в уровне данной способности 2. Для увеличения способности пройдите эволюцию. Предел нашей расы, а есть и другие. Эволюция" «Это как? Где долбанный справочник по системе?» Оставил последнее очко нетронутым. Навыки тоже не трогал. Правда, смущает, что с зомби ни одного не выпало. Хотя, может, это-то как раз и логично. Какой навык может мне дать зомби? Брызгание слюной третьего уровня? Спотыкание второго? Едем дальше. Следующее уведомление. «Поздравляем!» Ваша группа впервые уничтожила противника, чей уровень был выше любого из членов вашей группы. В качестве награды вы можете выбрать одну из наград. В воздухе передо мной появились три проекции карт: красный, синий и зелёный цвет. Знать бы ещё, что они означают. Интуиция молчала. Выбрал синий. Вы получаете карту навыка владения неизвестным оружием первого уровня. Проанализировав ваши последние сражения, система корректирует вашу награду в соответствии с выбранным вами оружием. Карта навыка: владение неизвестным оружием первого уровня заменено на владение дробящим оружием первого уровня. Вот. Теперь есть куда вложить очки навыков. Закидываю все 4 в новый навык. Успеваю заметить, что серым цветом в графе способности горит раняя неизвестна. Повышенное восприятие первого уровня. Внимание. Вы увеличили навык владения дробящим оружием до максимального пятого уровня. Дальнейшее повышение невозможно до прохождения эволюции. Ну вот опять эволюция. Вы можете выбрать специализацию особенность своего навыка для увеличения его эффективности. Доступные специализации. Первая Нерушимый молот. Ваше дробящее оружие реже теряет пункты прочности. Удары в полную силу значительно увеличивают вероятность критического удара. Удары в голову имеют дополнительный шанс оглушения противника. Второе. Ваше дробящее оружие реже теряет пункты прочности. Удары в разные части тела с большей вероятностью нанесут травму противнику. Останавливает восстановление выносливости у живых противников. Третье. Третье. 16. -е. Отбойник. Ваше дробящее оружие режет ряд пунктов прочности. Скорость ударов возрастает. Каждый удар, нанесённый в то же место, что и предыдущий, увеличивает шанс травмы, критического удара, пробития брони. 17. -й. 24. -й. Ураган. Ваше дробящее оружие режет ряд пунктов прочности. Выполняя круговой удар, появляется шанс притяжения противника и нанесения ему критического удара. Надо сказать, изучив навык до пятого уровня, я переосмыслил ведение боя дробящим оружием кардинально. Изучив же предложенные специализации, понял, что варианты моих тактик ведения боя жутко любопытны. Мне нравились все они, но выбрать я мог что-то одно. И клюшке для гольфа больше всего подходил именно отбойник, на мой субъективный взгляд. Его я и выбрал. Мозг заполнился деталями и анализом ведения боя. На какое-то время я забылся, и только лёгкое подталкивание в плечо привело меня в чувство. Что такое? Зомбари приблизились, две группы, всего 10 штук. Нужно их уничтожить, пока их не стало больше. Ты готов? Ещё минуту и выдвигаемся. Быстро активировал оставшиеся уведомления. Поздравляем. Вы достигли третьего уровня. Произведена окончательная настройка функций системы. Теперь вы можете изменить интерфейс в меню настройки. Поздравляем! Вы в 8960-м получили третий уровень в данной версии системы, завершив таким образом предварительную настройку. Благодарим вас за предоставленные данные. В качестве награды разблокируется инвентарь для системных предметов на 10 ячеек. В каждой ячейке может лежать не более одного предмета. Поздравляем! Вы стали 674-м человеком, чей уровень интеллекта достиг максимального значения в 20 единиц. Для увеличения интеллекта пройдите эволюцию. Выбор бонусной специализации за достижение порога заблокирован до окончания прохождения данного данжа. В качестве поощрительной награды за попадание в данный топ вам предоставляется случайная взаимосвязанная способность «Повышенное восприятие первого уровня». Вроде всё понятно. Но информация любопытная. Многих, имеющих мозг, приведёт к определённым размышлениям. Ну и напоследок. Инвентарь. Где он у нас? Наверное, вот этот значок, напоминающий рюкзак. Точно. Появилась сетка из 10 ячеек, две из которых были заняты. Вот и лут зомби повышенного уровня. Какое-то красное зелье и сундук. Мысленно перехватываю сундук. Тот появляется возле моей руки и падает на пол. Повезло, что он лёгкий, упал не громко. Да и ногу я подставил в последний момент. Быстро вскрыл. Сундук растаял, а в руках у меня оказалась цепочка из, кажется, это кость. Костьина это борьба со злом. Ранг редкий. Увеличивает вашу скрытность от неживых и преобладающих тёмными ионациями живых противников. позволяет более чутко ощущать злые намерения. Вы чувствуете неживых противников в радиусе 10 м. Да, цепочка непростая. Другой нет. Да и это может позволить лучше справляться в бою. Надену её, а там посмотрим. Ну всё, я готов к бою. Зомбари, идите к папочке.